Больная муза О, муза бедная! Ах, утром что с тобой? Видение полночи зрачок твой населили. Безумие и страх, холодный и немой, По очереди след на лбу пробороздили. Зеленый лесу куб или красный домовой В тебя из урн любовь и ужас перелили или лапы властные кошмаров облик твой в таинственный Ментурн упрямо погрузили? Я жажду, чтоб твой мозг, вдохнувший аромат здоровья, мыслями стал мощным и богат. Кровь христианская размеренно текла бы, как многочисленный старинный звук силабы, где правят в свой черед то Феб, отец стихов, то Пан Великий, Бог и властелин хлебов.